Глава 14. Начало битвы за Екатеринбург. Я стою на улице в одиночестве и любуюсь ночным небом, когда Эрен подходит и говорит: "Всё готово, ваш благородие". Настолько простое и гениальное решение одновременно, что мне аж завидно, что не я предложил этот план. Он передаёт чёрный кусок материи, похожий на пластилин. Его можно держать в руках, в лунном свете осматриваю презент. Удивительно, на что способна алхимия. Отличная работа. прямо много благодарен он склоняет голову чтобы надёжно закрепить его нужно поднести пламя тогда начнётся реакция которая позволит ему затвердеть и надёжно приклеиться к ракете а после детонации разрушится слой блокирующий воздействие нечистой пыли по моим подсчётам она разлетится на расстояние более 30 гектаров это при подрыве на высоте около полукилометра Нет, это слишком много, да и концентрация будет не та. 200-300 м, как получится, отрезаю я. Остальную территорию мы обработаем обычными бомбами, в случае чего. Кстати, у вас не найдётся зажигалки? Конечно, ваше благородие. Он передаёт металлическую зажигалку. Знал, что она вам понадобится. Тогда поджигай эту штуку сам. Отдаю обратно зажигалку и пластилин, а затем создаю РПГ. Мне будет неудобно. Как прикажете. Элиан поджигает край смертоносной штуковины и силой прижимает к боковине ракеты. Готово, схватывается моментально. Надеюсь, не увалится на полпути. Если вы не будете развивать скорость, при которой перед ракетой образуется плазма, то всё будет в порядке. Тут недалеко. Прицеливысь прямо в Луну. Может, уж быть свободен. Элиан уходит А я стреляю умной ракетой и веду ее через многочисленные девятиэтажки к узлу связи, где засел тот самый призыватель, которого боятся мои люди. Но ничего, скоро с ним будет покончено. Залетаю в то самое место, которое я видел на карте, и замечаю одноэтажную постройку в самом центре. Это и есть узел связи. Поднимаюсь на высоту метров 200 и подрываю ракету. Сегодня ветра нет, а значит, не чистая пыль осядет прямо во двор. Идея крайне проста. Так или иначе, все, кто находится на этой территории, вдохнут мельчайшие частички пыли. Кто-то дотронется до ручки двери, кто-то отопьет из кружки, кто-то подцепит нечистых вшей, умрут, все без исключения. Эллиан утверждал, что избежать воздействия нечистой пыли, доставленной таким образом, попросту невозможно. Пройдет пара часов, может быть полдня, и защитники узла связи умрут, а вместе с ними те, кому не повезет оказаться рядом». Жертвы среди мирного населения будут. Тут и к бабке не ходи. Но если бы мы прорывались с боем, то мало того, что захватили бы руины, так ещё и расхреначили бы всё вокруг. А при таких раскладах жертв будет куда больше. Я бы даже не подумал, что эти преславутые узлы связи имеют такое стратегическое значение. Со слов Лили, захватив все 7, мы сможем настроить собственное вещание не только в Екатеринбурге, но и во всём секторе. Когда нам это удастся, 24 на 7 из всех уголков будет лица наша пропаганда. Стоит сказать, что в моё отсутствие Лилия не сидела без дела и наклепала больше трёх дюжин роликов различной направленности. Я возвращаюсь в штаб и нахожу Петра Николаевича. Он в этот момент принимает активное участие в планировании дальнейших атак. Дело сделано, можете готовить группу, говорю я. Удалось достать костюмы химзащиты и баллоны с кислородом. Через 4 часа нам всё привезут, ваше благородие, отвечает он. Отлично. Как всё будет готово, разбудите меня. Я планирую выдать нашим лучшим бойцам новую броню. Как прикажете. Отправляю спать на раскладушку рядом с Розалей. Она уже дрыхнет и посапывает. Поработали мы на славу, но впереди ещё много испытаний, поэтому нужно заставить тебя поспать через силу, дабы потом не быть овощем в самый ответственный момент. Медитировать я не планирую, ведь энергия пока что есть, да и опасность оказаться в мире алхимика до сих пор сохраняется. Поэтому вернуться к развитию потенциала я только тогда, когда не смогу пользоваться магией. Надеюсь, хотя бы на завтра меня хватит. Ещё около четверти часа думаю о всяком и наконец-то засыпаю. Ваше благородие, сквозь дрёму слышу голос Петра Николаевича. Всё готово к началу операции. Ага, вздыхая, пытаюсь открыть глаза. Постройте людей в том месте, где никто их не увидит. До конца операции по захвату узла она должна оставаться в тайне. Слушаюсь. Он уходит из комнаты, и хлопая дверью, будет Розалия. За мной будешь. Приведи себя в порядок, а потом встретимся в арсенале, говорю я и иду в туалет. Хорошо, в вашем Полгороде, сонным голосом бурчит Розалия. Делаю все свои утренние дела и топаю в ту комнату, которую вчера мы наполнили автоматами. Штуковина для парцелльного забора магической пыли и сама пыль лежат там. Поэтому будити Елена не придётся. Я дожидаюсь Разалии и начинаю создавать защитные наплечники. На всякий случай трачу в 5 раз больше пыли, чем на автоматы, ведь толком протестировать их мы не успели. В общей сложности у нас получается 50 штук, восемь из них понадобятся бойцам, отправляющимся на захват узла связи. Разалии сразу же получает свой комплект, а затем мы приступаем к созданию RPG. Они нам тоже пригодятся во время первого этапа по зачистке Екатеринбурга. Штук 30 должно хватить, именно столько мы и делаем. После небольших посиделок в кружке Умелой ручки мы с Разали берём необходимое количество наплечников и несём их на место встречи, в подвал здания, где есть спуск в канализацию. Там уже ждут переодетые бойцы и Петр Николаевич. Они еще не знают, что их ждет, поэтому мне приходится объяснить. В вашу задачу входит установление контроля над ближайшим узлом связи. Замечаю неуверенность в их глазах. Мы уже провели подготовительную работу. Вы не должны встретить сопротивление. Все, кто охранял узел, уже убиты или умрут в ближайшее время. Вы лучше из лучших, и мы ни в коем случае не собираемся отправлять вас на смерть, а поэтому… Раздаю каждому лично в руки комплект наплечников. Розалия показывает, как их нужно надеть и закрепить. На лице Петра Николаевича появляется одобрительная улыбка. Ему, кстати, я тоже отдаю один комплект. Что это? спрашивает один из бойцов. Это магический артефакт, способный защитить от любого физического объекта, летящего в вашу сторону. Вот смотрите. Создаю ока и выпускаю очередь обычных пуль прямо в Розалию. Как видите, автомат не способен нанести никакого урона. Не пугайтесь так, ваше благородие. слушит Розалия. Круто, офигеть, вот это да, ликуют бойцы. Но есть нюансы, прерываю их в восхвалении собственной неуязвимости. Любая лучевая магия, любой огненный шар способен пройти сквозь броню. Также она никак не защищает от оружия ближнего боя, так что имейте в виду. Но даже в таком случае вы будете защищены от подавляющего большинства угроз, подключается Пётр Николаевич. Цените этот дар его благородя и не допустите, чтобы наше секретное оружие попало в руки врага. Есть Гром отвечает аквалангисты. Теперь подробнее поговорим о плане, продолжаю я. Вы остановитесь на перекрёстке Громова и Володарского, там будьте ожидать особого сигнала. Я постараюсь попасть бронебойной ракетой в канализационный люк. Если увидите, что некая бандура свалилась с неба, то можете приступать ко второму пункту плана. Вам необходимо будет зачистить тех, кто по какой-то причине останется в живых, если таковые будут, а затем захватить узел связи, использовав специальную флешку и подать сигнал Всё ясно. Вопросы есть? Командирским голосом спрашивает Пётр Николаевич. Никак нет, отзываются бойцы. Тогда за дело. Возвращайтесь живыми, желает он. И помните о приоритетах, добавляю я. На первом месте сохранность артефактов, на втором узел связи. Если ситуация выйдет из-под контроля, лучше отступите. Будет сделано. Мы провожаем бойцов и возвращаемся в арсенал. Там я прошу вынести все 30 гранатомётов на улицу. Пётр Николаевич подзывает целую бригаду, которая исполняет мой приказ. Вместе с ними мы втроём выходим во двор. Ночь постепенно проигрывает битву солнцу и наступает утро. Сейчас как раз все просыпаются, нежится в кроватях, идеальное время для нападения. Я прошу Петра Николаевича подобрать 30 человек, способных вести стрельбу из РПГ и при этом имеющих хороший вестибулярный аппарат, который понадобится в режиме умных ракет. Пока он уходит за людьми, мы с Розалей пересчитываем количество гранатомётов. Их ровно 30, но меня не покидают нехорошие мысли, что один из солдат окажется предателем и сжахнет по мне моей же ракетой. Но ничего. Сегодня мы уже сменим место дислокации, остаётся немного. Петр Николаевич приводит ораву сонных мужиков, которые мылись в последний раз, в лучшем случае, неделю назад. Запах стоит соответствующий, даже на улице. Розалия морщится, но старается не подавать вида, что ей противно находиться рядом с ними. Я сразу приступаю к делу и начинаю объяснять, как пользоваться гранатометами. Подробно рассказываю про режим стрельбы умными ракетами и об их разрушительной мощи. Сразу 6 бойцов отказываются брать на себя такую ответственность после моего вопроса на этот счёт. Но им находятся замены из числа тех, кто таскал РПГ во двор. И помните, стреляйте только в воздух, в третий раз проговариваю я. Так у вас будет время и возможность скорректировать траекторию полёта ракеты. Нашей первой целью станет центр города. Там практически нет жилых домов, а вот административных зданий хоть отбавляй. Если увидите колонну противника, атакуйте её вне зависимости от того, где она находится. Наша основная цель на сегодня это уничтожить командный состав и значительную часть личного состава. Мы должны внести хаос в ряды противника, деморализовать его, показать своё превосходство. Старайтесь не попадать по жилым домам и гражданской инфраструктуре, добавляет Пётр Николаевич. Да, я киваю. Мы не убийцы, а освободители угнетённых. Помните это. А теперь берите гранатометы, прицеливайтесь под углом в 40-60 градусов и делайте все, как я сказал. Начали! Солдаты подрываются с места и бегут разбирать РПГ, точно как дети в магазине игрушек. Мужики — большие дети, с этим ничего не поделать. Я их прекрасно понимаю, быть ракетчиком и ничем не рисковать намного приятнее, чем бегать с автоматом на передовой. Бойцы боятся сделать первый залп, но затем один всё же решается и переходит в состояние транса или же комы, управляя при этом ракетой. Видя, что всё в порядке и ракета меняет траекторию, остальные следуют стадному инстинкту и нажимают на спуск. Мы становимся свидетелями работы настоящего града. Вот только снаряды из моего живого аналога РСЗО всегда попадут в цель, да и нанесут куда большого урона. Потенциальную мощь текущей версии RPG можно сравнить с тяжёлым бомбардировщиком, который сбрасывает сразу 3 десятка бомб FAB-500. И самое интересное, что подобный залп можно проводить хоть каждые 2 минуты. Примерно столько ракету будут лететь до центра города. Даже страшно представить, каково это быть по ту сторону баррикад. Я никогда не был под обстрелом и надеюсь, что никогда и не буду. Первые отстрелявшиеся бойцы возвращаются в свои тела и начинают тупить. Чего ждём, ругаюсь я. Команды прекратить стрельбу не было. Огонь! Жёстковат и с ними. Пётр Николаевич наблюдает, как в воздух отправляются вторые ракеты. Я бы был помехче. Всё-таки это их первые стрельбы из такого мощного оружия. Тяжело в учениях и легко в бою, отрезаю я. Командиры противника не должны успеть спрятаться в убежищах, поэтому огонь прекращать нельзя. Согласно с его благородием, поддерживает Розалия. А вот и первые результаты, смотрите. Над горизонтом поднимаются столбы чёрного дыма и пылевые тучи от разрушенных зданий. Умная артиллерия оказывается эффективнее, чем я мог себе представить. Нужно оценить ущерб, поэтому я сам создаю гранатомёт и делаю выстрел. Стоит мне подняться немного выше девятых этажей, как перед глазами встаёт ужасающая картина. Центр города с его небоскрёбами быстро превращается в руины. Взрывы виднеются каждые несколько секунд. Бойцы хорошо осведомлены о месторасположении административных зданий, от которых вот-вот останется только куча пыли и кусков бетона, с торчащей во все стороны арматурой. Я кружу над центром и жду, пока в окрестностях не останется ни одного здания, хоть как-то связанного с управлением города. Постепенно солдаты начинают выбирать в качестве цели объекты критической инфраструктуры, котельные, электрические подстанции, канализацию. Приземляясь прямо на руины администрации сектора, выхожу из режима стрельбы и приказываю: "Прекратить стрельбу. Отставить огонь". Пётр Николаевич дублирует мои указания солдатам, только что закончившим стрельбу. "Прекратить! Отставить!" Вскоре бойцы возвращаются с небес на землю и перестают запускать ракеты. Пётр Николаевич смотрит на меня, ожидая дальнейших приказов. "На сегодня хватит, Пётр Николаевич, проследите, чтобы все до единого РПГ вернулись в арсенал". Будет исполнено, ваш благородие. Он склоняет голову и начинает командовать. Розалия, пойдём со мной, будешь прикрывать. Хорошо, она вздыхает с облегчением. Почему же это? Радуется, что мы останемся одни, или дело в другом? Как бы то ни было, сейчас моя голова забита боевыми действиями, на какие-то там потрахушки времени попросту нет. Не стоит забывать, что Катя тоже здесь. Дрыгнет наверняка без задних ног, ну и пусть спит. Сейчас она будет только мешать. Возможно, в будущем её уникальный дар сыграет свою роль, но точно не сейчас. Пока мы топаем на задний двор, где нет любопытных глаз, я не могу оторвать взгляд от огромного столба пыли и дыма, поднимающегося из-за девятиэтажек. Даже хорошо, что узлы связи находятся по периметру города, ведь иначе им бы не поздоровилось. Стоит признать свою ошибку. Я приказал солдатам стрелять, не останавливаясь, и в какой-то момент у них попросту закончились цели. За неимением лучшего и без возможности наносить удары по жилым домам, бойцы стали бомбить нейтральные объекты, назначение которых в их глазах виделось сомнительным. В будущем нужно ставить конкретные задачи и чётко обозначать все объекты, подлежащие уничтожению. Что ж, главное учиться на ошибках, хотя бы на своих. Немного заигрался, с кем не бывает. Прикрывай меня, говорю я. и готовлюсь к запуску бронебойной ракеты. Можете положиться на меня, ваше благородие. Разолев скидывает автомат и внимательно осматривает округу. Я нажимаю на спуск и уношусь прочь от штаба, расположенного в супермаркете. В этот раз я забываю про набор скорости и медленно, насколько это возможно для ракеты, подлетаю к ближайшему узлу связи. Во дворе виднеются характерные чёрные пятна. Они остаются после ликвидации нечистого либо в случае убийства человека при помощи нечистой пыли. Значительная их часть находится прямо возле здания узла связи, остальные у окружающих его домов. Элен говорил, что выкрутил убийственный эффект пыли на максимум, но, честно сказать, такого я не ожидал. Прошло всего часов 6 не более, а жизнь уже покинула этот район. Но я должен убедиться наверняка и залететь внутрь узла связи. Благо я знаю расположение важного оборудования и линий проводов, поэтому выберу самое безопасное место входа. Им становится одна из металлических дверей, ведущие в зал управления. Я пробиваю её и стену сразу за ней, потом влетаю наружу и поднимаюсь ввысь. За время полёта мне не попадается ни один живой человек, а это значит, что можно начинать захват узла. Ильчука говорю наму перекрёстку в двух сотнях метров от нужного здания. И пробиваю канализационный люк. Успеваю увидеть наших бойцов, ждущих команды. Такой сигнал они просто не могут не заметить, и остаётся лишь ждать. Но что за командир, который сидит на жопе ровно, когда его люди рискуют жизнью? Нет, я не такой. Если я могу как-то помочь, то обязательно это сделаю. Запускаю разрывную ракету и вновь начинаю патрулировать район на предельно минимальной скорости. Я опасаюсь, что бойцы могут вступить в бой и оказаться в окружении, ведь в многоэтажках наверняка ещё остались боеспособные солдаты противника. Обычные автоматные очереди моим людям никак не повредят, а вот какой-нибудь одарённый со огненным слезнем может наделать делов. Благо я учился в академии и помню, что за тактики боя там преподают. Крыша твой друг. И без активного участия авиации эта тактика может хорошо работать, ведь призыватель получает круговой обзор на обширной территории, но вот против управляемых ракет это абсолютно неэффективно. Летаю кругами и внимательно осматриваю крыши до верхней этажи. В какой-то момент из окна узла связи вылетает сигнальная ракета. Здание захвачено. Отлично. Можно переходить к следующему этапу. Рубрика «Интересные факты». В то время, пока Николай захватывает Екатеринбург, в Европе разворачивается настоящая бойня. Дядя Екатерины при поддержке алхимика не обращает внимания на сопутствующие потери и продвигается на запад, уничтожая целые города. В настоящий момент бои ведутся на территории современной Германии, а Польша была полностью уничтожена. Достоверно известно, где находится император, но то и дело просачиваются слухи о его скором бегстве из империи в сторону островов Карибского бассейна. Если он и правда на это решится, тогда сохранит жизнь, но полностью потеряет власть. Однако возможно, что это лишь дезинформация, призванная скрыть ответный удар. Как бы то ни было, время покажет. Сам же Алхимик готовит своему главному противнику сюрприз, крайне неприятный и безумно смертоносный. Создание оружия массового уничтожения Бог продвинулся куда дальше, чем Николай, и вскоре последний в этом убедится.